Земля стремительно проносилась у них под ногами. Зелёные массивы лесов сменили геометрические фигуры полей, за ними проскользнула паутина мелких речушек, мелькнул верхушками башен какой-то замок на горизонте, опять потянулись леса. "Где-то там", показал рукой вниз второй. "Я узнаю эти места. Ищи озеро в лесу, почти такое же, как у лагеря". Дракон спикировал ближе к верхушкам деревьев и полетел прямо над ними. Магнификус заметил бродящего по лесной тропе тролля. "Озеро! Вижу озеро!" проревел болтун. "К нему!" приказал второй. Им повезло. Это действительно было из скомое озеро, и на его берегу по-прежнему стоял алтарь. На нём же, балансируя на головах каменных химер, отчаянно отбивался лапами от толпы монстров абсолютно голый Шарскун. "Шарскун!" радостно крикнул Магнификус. "Где ты был, человечек?" Смахивая ударом левой лапы очередного урода вниз, ответил ему Крыс. "Меня 300 раз сожрали. Твой меч Протянул ему рукояткой вперед меч Сланов, молодой человек подлетая ближе. Шарскун схватил оружие со стервонением и начал им кромсать голодных битменов. Нади вам, плохие обжоры! Любимый, я с тобой! Подала голос Осушан и, не дожидаясь окончательного приземления, спрыгнула в самую гущу зверей людей. Милые, почему ты здесь? Продолжая рудовать клинком, одновременно обрадовался и удивился Скэвин. "Разве дети не пошли в школу?" "Пошли", успокоил его супруга, перерубая получеловека полусвинью ровно на пополам. "Старшие следят за младшими, и я ещё тётю Горшу усу попросила у нас пожить". Дракон наконец опустился на другой берег озера иmagnificus присоединился к этой делической мясорубке. Зверолюди начали понемногу отступать в чащу. Как ты жил без меня, древнейший? порыбопытствовал Скевин и подцепил кончиком своего меча какую-то грязную тряпку с земли. Порази их, рогатые крысы! Это были мои любимые штаны. Очень энергично жил, дружище, сообщил второй двумя короткими ударами на перекрест вспарывая брюха жабообразному монстру. Ты хорошо дерешься, заметил Шарскун. Быстро научился. Жизнь заставила, признался Магнификус и добавил: в моей сумке есть сменная пара нижнего белья и плащ. Мы тебя оденем. Не надо, вмешалась Асушан, прикончив последнего убийцмана и убирая меч в ножны. Я взяла ему чистую одежду. Мышка моя, обнял её за талию супруг. Теперь ты поняла, что я сказал на свадьбе чистую правду. Даже смерть не разлучит нас. Эддинс сначала трепач отпихнул облаговернного Скевенша и достал из заплечного мешка свёрток с одеждой. Поищи на земле моё обручальное кольцо, попросил Шерскун, скрываясь с одеждой в прибрежном кусте. Они мне его вместе с пальцем отожрали. Хозяин! проревел с другого берега болтун. Я полетел, что ли? Мне здесь холодно! Лети! Махнул рукой магнификус и повернулся к женщине. Как вы себя чувствуете? Теперь нормально, ответила Сушан. Милые. А кто у нас родился? Подал из куста голос Скевин. Девочка, сообщила супруга. Ты уже оформила на нее пособие? Не успела пока. Ты с ума сошла? Нам же не принесут на день тринадцати дополнительный поег? Огорчился Шарскун. Нечего гибнуть где попало, огрызнулся Сушан. Я даже к Бешо Суки приходила про тебя узнавать. В храм надо ходить, а не погадалкам шляться. Престыдил ее супруг, выходя из за куста в новом наряде. Великоват немного. Похудел я, зато теперь стал героем. напомнил ему второй. Но какой ценой! вздохнул Шарскун и протянул магнивку с лапу. Здравствуй, мой дорогой друг. Здравствуй, пожалуй, и тот и хитро спросил. Так почему что меня не убил? Не успел, честно ответил Скевин. Ты полез за эту полукровку заступаться, а потом я к тебе привык. Скевины очень влюбчивые. А кто тебе сказал? Добрые боги заказчики, усмехнулся Магнификус.